лайки резво пронеслись по траве и остановились там, где начинались кочки. Растерянно заметались, поднимая брызги. До мазура долетел их звонкий, как колокольчик, обиженный лай. С первого взгляда было ясно, что они потеряли след. Судя по поведению эвенка, для простоты будем считать его эвенком, он сообразил это даже раньше мазура. Насколько удалось понять по жестам прикрикнул на собак, заставив их сесть, вытащил трубочку и задымил, присев на корточки философским и напрочь отрешённым от всего сущего пустым взором каменный бабай глядя на равнину. Вновь показалось, что они встретились глазами. Но мазур пересилил себя и бинокль не опустил. Голова толстека не шелохнулась, застыл, как увидевшая сову белка. Из той ги цепкой стали выходить люди в камуфляжных комбинезонах и высоких чёрных ботинках. Мазур насчитал восемь. Пятеро с охотничьими ружьями, у остальных висят на плече короткие автоматы. Ну да, бари и оберегающие челеть. Все восемь были в густых накомарниках. Мазур не видел лиц. У одного из автоматчиков за спиной весьма объёмный зелёный рюкзак, похоже, Абалаковский. Несомненно, та, что идёт третей, женщина, по движением видно по пластике. А вот опознать среди охотников Прохора Мазур не смог, как ни пытался. Не так уж долго не общались. Сидящий за столом человек выглядит совсем иначе, нежели шагающий. А шагали они все не быстро, но и не медленно, в хорошем и выгодном ритме опытных таёжных ходаков, все восемь. Не чуть не спешили, но выглядели неотвратимо, как судьба. Сбились в кучу вокруг Ивенка, а тот что-то объяснял, помогая себе скупыми жестами, тыча пальцем на равнину. И никаких тебе приборов на шее, ничего похожего, значит, всех колопов удалось вывести и то достижение. Правда, остаются собаки, и их клятый вожатый. Они, похоже, совещались спокойно, без дёрганой жестикуляции, как люди, столкнувшиеся с досадным, но в общем ничуть не удивившим препятствием. Очередная уловка бегущих от охотников лисы следует принимать как должное. От того-то они мазуру и не нравились, потому что были собранными, опытными, хваткими. Ивенк прошёлся на корточках вдоль кромки сухой земли, то и дело приседал вовсе уж низко, один раз и вообще лёг, чуть ли не тыкаясь носом в траву. Мазур даже засмотрелся и понял, что это вот таёжный чин гаджгука. Кровь из носу нужно исхитриться и прикончить как можно быстрее. Он видел, как маленький и узкоглазый таежный человек, уже ступив меж кочек, после совсем недолгих рысканий прошел метров пять почти в точности, повторяя путь беглецов. Куперовские индейцы, непревзойденные следопыты, ничуть не выдумка. Как я австралийский чёрный следопыты, аборигены, вторую сотню лет работающие с полицией, всё правда. Народы, ведущие до сих пор почти первобытную жизнь, способны узреть невидимые периметры и взять след там, где остановится в растерянности городской человек, будь он опытным охотником или прошедшим нелюдскую подготовку командосом. Неважно, в джунглях происходит дело, в австралийском вельде или в глухих азиатских лесах. Самая лучшая команда сприхелец здесь, а этот узкоглазый часть окружающего мира, как длиннющая очередь его дедов и прадедов, как не засыпай ты бочком следы, он пройдёт там, где собьётся собака. Мазур поёл биноклем. гара его свояси. Охотники уже двинулись гуськом по кочкам. Словно беззвучный взрыв, этот толстяк, не выдержав взмыл из ямы, осыпанный тучей брызг, сверкнувших радугами в косых лучах заходящего солнца, кинулся бежать, слепо в паническом ужасе забирая влево. Цепочка моментально развернулась шренгой, выстрел. Ещё один Толстяк повалился лицом вперед, разбрызгивая воду, но тут же вскочил, видимо, всего лишь поскользнулся, несся дальше неуклюжими прыжками. Справа от него взлетел сноб водяных брызг, перемешанный с обрывками травы. И еще раз. И очень похоже, что это намеренный промах, забавы ради. Вопль донесся даже до Мазура, лежавшего за стволом кедра километрах в двух. Прихлёснутый ужасом, толстяк мчался, пересекая равнину на искосок, как-то ухитряясь ни разу не споткнуться. Охотник с женской пластикой движений медленно вёл за ним стволом, несомненно, всё это время держа на прицеле. Остальные опустили ружья, видимо, чётко было оговорено, чья очередь бить по бегущему зайцу. Выстрел. Толстяк дёрнулся вперёд, медленно взмахнул руками, и рухнул лицом вниз. Повесив бинокль на шею, Мазур, не глядя, протянул руку, подхватил охапку свеженарезанных палок и, прижимаясь к земле, стал отползать по рачи. Пора и честь знать. Теперь окончательно убедился, что происходит с угодившим на прицел. Когда вершина откоса скрыла от него равнину, Он поднялся на ноги, покрепче зажал в руках палки и побежал вперёд, размеренно, экономно и расчётливо выдыхая воздух. Он был уже не тот, что лет 15 назад, но всё же оставался неплохой машиной, не проржавевшей, не скрипящей, способной ещё на мелкие рекорды. Чёрные извилистые ленты на пути, гадюка Она не успела поднять голову, мазур на бегу поддел змею палкой, коротко дернул запястьем, и гадюка улетела в Чищеву, свившись в кольцо. Надо было ее прихватить с собой. Но не хотелось сбиваться с ритма, а ось еще одна попадется. Едва слышным шепотом он повторял, как заведенный, как испортившийся граммофон. — Гроб на лафет! Он ушел в лихой поход! Гроб на лафет! — Пушка медленно ползёт, гроб на лафет, все мы ляжем тут костями, гроб на лафет, и барабан греми. Слова тут не имели никакого значения, лишь бы ложились на незамысловатый ритм. Хоть детская считалочка, хоть вирши Гомера, хоть митинговые призывы в честь 11 -го года перестройки. Бесконечным повторением короткого стежка Мазур вгонял себя в некое подобие транса, совмещая каждую строчку с выдохом, с движением рук и ног, и чувствовал, как голова становится бездумной, пустой, как тело движется в тупом механическом ритме, несется меж деревьев, словно бы само по себе, сопровождаемое плывущим на некотором отдалении невесомым углом, Облачком из остатков сознания. Гроб на лафет, и барабан греми, А ну-ка взять знамена, и за мной Три боевых патрона, и за мной Бой барабанный слушай, за мной, за мной, домой. В тайге несся робот, Живая машина с нехитрой программой, Вдох-выдох правой-левой. Намешана всего понемножку транс, Само гипноз, автотренинг, основано вся со секреченной методики ещё на древних тибетских приёмчиках для обучения монастырских бегунов за короткое время, преодолевавших дикие расстояния. Конечно, полностью подобиться тем горцам ни за что не удастся. Они, чтобы стать чуть ли не волшебниками, тратили кто полжизни, а кто всю жизнь. Но всё же малую толику перенять удалось. и знаете ли помогает он бежал перепрыгивая через поваленные замшелые стволы бездумно уворачиваясь от толстых сучьев пожалуй немного не рассчитал до той сопки не 7 км а все 10 искать долго не пришлось он почти не плутал сразу заметил меж деревьев алые пятна и направился туда тяжело дыша С минуту постоял за столом, приглядываясь и прислушиваясь, интересно было, как они ведут себя, оказавшись без присмотра. Определённо успели отдохнуть и отдышаться, лежат в повалку, но вид не столь уж и страдальческий. Ольга поместилась чуть поодаль и руку держит возле кармана. Мазур с неудовольствием отметил: несмотря на его недвусмысленный приказ, чёртов доктор ни капельки не пытается укрепить дух супружницы. Сидят рядом, но смотрят в разные стороны, как совершенно чужие люди. Час назад, встретившиеся на перекрёстке. Мало того, из кулап, не сводя глаз с Ольги, расспрашивает с такими какетливыми интонациями: "А вы правда сможете в нас стрелять?" Нет, серьёзно. И рука не дрогнет.